«С кем?» — промах. В глазах её сверкнуло нетерпение. «Со стариком?» «Да, он прогуляться пошёл». Окинув меня всё тем же недоверчивым взглядом, она с подчёркнутым безразличием спросила. «Чаю выпейте?» «С удовольствием». Подошла к столу, неслышно ступая по плитке босыми ногами. У порога концертной валялись красные шлёпанцы. Чиркнула спичкой, зажгла спиртовку, поставила на неё чайник. Глаза бегают, пальцы перебирают складки муслиновых салфеток, шрам на запястье. Мрачна, как туча. Я кинул сумку к стене, подошёл ближе. «В чём дело?» «Ни в чём». «Я вас не выдавал. Пусть болтает, что хочет». Вскинула глаза, снова потупилась. Я решил разрядить обстановку. «Что поделывали?» «Плавала на яхте». «Куда?» «На кеклады. Развеяться».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 Ну и почему же? Потому что ваш последний вопрос вас и заблещает. Сунул чашку мне поднос. Пейте. Я уставился на чашку, потом поднял глаза на Жули. Ладно. Не верю я, что у вас христоматинный случай шизофрении. Неприступный взгляд. Откушите косандвича, мистер Эрфе. Я не улыбнулся, мои держал паузу. Жули, это ведь бред.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 После долгого умолчания она пробормотала: "Не пойму, чему верить, чему нет. Собственному сердцу. С тех пор, как я здесь, его не так просто поймать." Помедлив, мотнула склоненной головой. Тон ее немного смягчился. Когда вы прошлый раз вышли, он сказал одну жуткую гадость, будто вы вы шлялись по девкам, а в греческих борделях легко подцепить заразу, и целоваться с вами не стоит.